12 -я. визит королевы Сидя в клетке весь день ддемьян имел возможность неплохо рассмотреть бетонное сооружение вблизи и при дневном освещении. Он заметил, что в игре было гораздо больше бетонных выступов с бойницами, чем ему было видно из леса. Часть бетонных сооружений имела вполне мирный вид, в то время как другие строения были явно созданы позднее и предназначались исключительно для оборонительных целей. В некоторых местах почти вертикального горного склона виднелись небольшие отверстия, о назначении которых можно было только догадываться. Из них струился призрачный белый дымок. Если бы не абсолютно ровные края, то эти черные пятна на стене вполне можно было принять за норы диковинных животных. Клетки для рабов были расположены почти вплотную к скале, и сверху над ними возвышался большой утес, изредка покрытый небольшими деревцами. Клетка, в которой сидел Демьян, была расположена несколько сбоку, и из нее хорошо была видна широкая ровная площадка небольшого взлетного поля. Кроме того, при свете дня Он увидел большие высокие ворота, которые сейчас были распахнуты настежь. За ними виднелось большое помещение с серым бетонным полом. Внутри стояло несколько автомобилей, а также был хорошо заметен корпус зеленого вертолета, возможно, того самого, что пронесся несколькими днями ранее над оброшенным индейским городом. Гараж прямо в скале устроили догадался Демьян. Молодцы, хитро придумали. Сверху ничего не видно. Вся техника, включая вертолет, была спрятана в недрах горы. Демьян видел, как пара механиков в комбинезонах копошится вокруг вертолета, проверяя его готовность к вылету. Из бокового прохода показалась фигура крупного здоровяка. На вид ему было лет сорок, на огромные мышцы в купе с двухметровым ростом создавали ощущение огромной физической силы и мощи. Он был одет в зеленую майку цвета хаки, заправленную в армейские штаны и высокие шнурованные ботинки. На его поясе висел длинный нож, а правое бедро охватывал тугой ремень кожаной кобуры При появлении амбала механики вытянулись в струнку. С таким гигантом лучше было не связываться, и, похоже, что местные хорошо это знали. О, сам коротышка пожаловал. Услышав голос, Демьян невольно дернулся. Он не ожидал, что в клетках есть еще кто-то, кроме него, и теперь с удивлением смотрел на грязного бородатого мужика, который лежал на полу соседней камеры. Его одежда почти полностью превратилась в лохмотья и мало чем отличалась от груды трепья, на которой он лежал. «Что вы сказали?» — переспросил Демьян. Мужчина с трудом приподнялся на локтях и указал рукой в сторону бака с водой. Демьян понял, что тот не может сам добраться до питья и зачерпнул ему немного воды в кружку. Просунув ее между прутьями решетки, он смотрел, как мужчина с жадностью пьет воду крупными глотками. Напившись, узник посмотрел на Демьяна и произнес... Это хозяин нашей базы. Здесь его называют коротышка. Демьян еще раз посмотрел в сторону Ангара, на мускулистого мужика, который грозно разговаривал с кем-то из своих подчиненных. Вы ничего не путайте. У этого парня рост больше двух метров. Какой же он коротышка? Он сам и есть. Это младший из братьев Родригес. Его старший брат был еще больше, так что на его фоне младшенький смотрелся не так внушительно. Вот кто-то еще в юности в шутку прозвал его «Коротышкой». А прозвище закрепилось надолго. Ничего себе шутки! Демьян смотрел, как верзила на повышенных тонах что-то втолковывает одному из механиков. Наконец, закончив тираду, Он дал подзатыльник, от которого мужчина чуть не повалился на пол, но быстро побежал выполнять указание потирая ушибленное место. — Что с вами случилось? — спросил Демьян, указывая на забинтованную ногу соседа. Из-под грязных лохмотьев, неаккуратно намотанных на рану, проступали красные пятна запекшейся крови. — Одна из собак охраны. Решила немного позавтракать свежим мясом. Мужик явно был крепок духом и пытался шутить даже в такой ситуации. «И что теперь будет?» «Ну, конец-то у всех один». Он отвалился на спину и с облегчения выдохнул. «Мы все окажемся на небесах. Просто кто-то чуть раньше». «Почему они не добили вас?» — В отличие от большинства, находящихся здесь, я не работаю на плантации. Я электрик. Им нужен человек, который может присматривать за хозяйством и который уже никогда не окажется в большом мире. — А что там внутри? Демьян кивнул головой в сторону бетонных сооружений. Он хорошо помнил, как толстые кабели пучками тянулись от площадки электрогенераторов в направлении горы. «Эй, парень!» — электрик отрицательно покачал головой. «Здесь нельзя задавать такие вопросы. Хотя разве ты сам не знаешь?» «Нет, я новенький. Там фабрика, сердце империи, коротышки. Но, похоже, остальное ты сможешь и сам расспросить». Мужик быстро закрыл глаза и прикинулся спящим. А Демьян, повернувшись в сторону... Гаражного ангара увидел, что Родригес, стоя в проеме, внимательно рассматривает его издалека. Рядом с ним стояли еще два охранника в зеленой форме и с оружием. Тот, что был справа, кивнул и направился в сторону клетки Демьяна. Он на ходу буркнул что-то в рацию, висевшую на плече, и посмотрел в сторону палаточного лагеря. У Демьяна вновь появилось нехорошее предчувствие. Фернандес видел, как на рассвете патруль приволок из леса пойманного пленника. Анрии даже не сомневался, что это тот самый парень, которого он видел ночью в объективе прибора ночного видения. Добегался, придурок. анри не испытывал никакого сострадания к незнакомцу. Он просто констатировал факты и работал с ними. Его работой было убивать... А значит, обычные человеческие чувства были ему абсолютно неведомы. Где-то он слышал, что не человек находит работу, а работа находит человека. Что ж, он был согласен с этим. Его работа нашла его давно, и, пожалуй, ему нравилось выполнять сложные заказы. Еще утром он доложил Луису о том, что вышел на позицию и готов работать по цели. И сейчас... Луис должен был выполнить свою часть работы и помочь ему выманить коротышку из логова. Дойдя в кабинет Энрике, Луис сразу приступил к докладу. сеньор Мартинес, вы просили докладывать о каждом существенном факте». «Да, Луис, что там? Не тяни». сеньор Мартинес, стрелок доложил, что находится на удобной позиции» но, как он и предупреждал ранее, база слишком хорошо укреплена, в то время как Родригес за все время наблюдения ни разу не покинул пределов бетонного бункера. Чем мы можем помочь? Нам нужно как-то выманить коротышку на улицу, хотя бы на пару секунд. Фернандес успеет выполнить порученное задание. Мы вчера проговаривали с тобой этот вариант. Отправляй группу и пусть привлекут внимание этого подонка. Сначала дерзко нападите на базу, а потом отступайте, выманивая их на себя. Если я хорошо знаю младшего Родригеса, то он клюнет и сам-то да поучаствовать в преследовании. Хорошо, мы все сделаем. Луис немного замялся, раздумывая над тем, стоит ли говорить, но потом все же решился. И еще одно, сеньору. Энрике внимательно посмотрел на своего начальника охраны. «Да, Луис?» Фернандес говорит, что ночью поймали какого-то беглеца. По виду он явно не местный, похож на европейца. Я точно не уверен, но из того описания, которое дал Фернандес, он сильно смахивает на пропавшего русского из группы Эндрю. «Ну вот как?» Энрике даже встал от удивления. «Он был один?» «Да, сеньор. Возможно, остальные тоже живы, но он видел только одного человека». «Вот уж воистину! Буди, Господи, неисповедимы! Если ты и впрямь наш русский, то я не представляю, как он забрался так далеко, и как вообще он выжил столько времени». Энрик задумался и сделал несколько шагов по кабинету. Его терзали внутренние сомнения, — Но цель их операции была слишком важна. Интересы клана всегда будут превыше ценности одной жизни. Посмотрев на Луиса, Энрике произнес «Не говори пока никому». «Да, сеньор. Сконцентрируйся на нашей главной задаче». «Да, сеньор». Когда дверь клетки распахнулась, Демен понял, что порой смерть выглядит именно так. Двое здоровенных наемников в камуфляжной форме стояли у входа в деревянную клетку и злобно смотрели на него. Один из бандитов что-то жевал, мерно работая челюстями, и лишь лениво шевельнул рукой, сделав приглашающий жест наружу. Однако в тот момент, когда Демьян пригнулся, чтобы пролезть в невысокую щель двери, на его голову сверху обрушился страшный удар, сваливший его на колени. В ушах зазвенело. «Вставай, гринго!» презрительно сказал один из охранников и сплюнул на землю. Демьян устоило больших трудов подняться, не пошатнувшись. Громилов усмехнулся, глядя на его попытку сохранить равновесие, и моментально нанес удар в живот. Демьян невольно охнул и согнулся, но наемник явно ждал этого и попытался ударить его встречным движением колено в лицо. Демьян неловко увернулся, и удар пришелся не в нос, а в скулу. Вложив остатки сил в удар, Демьян двинул кулаком в пах охранника, и тот, охнув, отшатнулся на полшага назад. Послышались отборные испанские проклятия. В то же мгновение второй охранник подсечкой сбил Демьяна с ног, и принеса жестоко пинать пленника ногами. «Прекратить!» — раздался чей-то окрик, и, получив еще пару ударов по ребрам, демьян оставили лежать на сырой земле. С трудом, втягивая на стремь влажный воздух с примесью тропических испарений, Демьян слышал, как невидимый голос распекает наемников. — Вам что было сказано? Доставить пленного к сеньору Родригесу? «Какого хрена вы ему все лицо разбили? «А если вы ему челюсть сломали, придурки, «он как теперь на вопрос отвечать будет?» «Так это же он, Жак, руку сломал!» «Я что, твою мать, непонятно объясняю? «Живо несите его к Родригесу, бегом!» «Ясно!» Наемник недовольно еще что-то пробурчал себе под нос и вновь сплюнул на землю. Тело Демьяна грубо подхватили за руки, и бесцеремонно поволокли в сторону ангара. Его голова безвольно свисала вниз, и все, что он видел, было зеленой травой с кочками, над которой его тащили. Вскоре кочки перестали мелькать перед лицом и уступили место бетонному покрытию. Колоса яркого солнечного света закончилась, и Демьян ощутил приятный полумрак тени. В воздухе почувствовался запах машинного масла и топлива. Его протащили по полу гаража и бросили у стены. Кто-то сноровисто обмотал ему кисти рук веревкой, потом другой конец веревки в кольцо наверху, и один из наемников в несколько мощных рывков поднял Демьяна над землей. Вывернутые плечевые суставы заболели, но Демьян не произнес ни звука. Его подвешенное тело продолжало медленно раскачиваться над полом, в такт к тихому скрипу веревки в кольце. Демьян приоткрыл глаза. Кровь из рассеченной брови мешала смотреть, но в целом картина была ясна. В полной тишине напротив него сидел мускулистый гигант, откинувшись на спинку дешевого плетеного кресла. Вблизи он был еще огромнее, и только теперь Демьян до конца прочувствовал Всю ироничность прозвища коротышка, мощная бычья шея, круглые плечи, широченная грудная колетка и пудовые кулаки с мозолистыми костяшками говорили о невероятной силе этого человека. Он не был похож на качка или спортсмена, он просто был феноменально одарен физически от рождения. Пожалуй, этот тамбал мог с легкостью соперничать на ринге с Майком Тайсоном, и поединка вполне мог быть на стороне коротышки. Пристальный взгляд внимательно изучал подвешенного избитого пленника, а за его спиной стояли несколько человек из речной охраны наркобарона. Короткая стрижка, небритое лицо, заметный старый шрам над правым глазом. Коротышка встал и подошел вплотную к Демьяну. Потом он схватил крупной ладонью голову пленника и пристально посмотрел ему прямо в глаза. Вглядываясь в окрываленное лицо, он словно выискивал лишь одному ему известные приметы. «Это не Гринга», — наконец произнес он и повернулся к своему помощнику. «Или вы всерьез считаете, что это правительственный агент?» Коротышка, словно любуясь собой, указал на грязную и оборванную рубашку Демьяна. Затем резко схватил своей здоровенной рукой за ногу пленника и, вывернув Демьяну сустав, с улыбкой показал всем истрепанный ботинок, измазанный каучуком. Внезапно он расхохотался. Нет, вы жду всерьез решили, что это киллер? И это полудохлая водяная крыса, больше похожа на туриста, отбившегося от группы. Коротышка повернулся к висящему пленнику и, веселясь, прокричал ему прямо в лицо. «Эй, турист! Ты что, пошел в кустик и заблудился в джунглях?» Родригес хохотал во всю глотку. Он отбросил ногу Демьяна в сторону, словно это была тряпичная кукла, подвешенное на веревке тело по инерции стало раскачиваться. Огромное мускулистое тело, Двухметрового гиганта содрогался от хохота, и Демьян внезапно понял, что коротышка психически нездоров. Словно бы, и подтверждая догадку Демьяна, смех резко прекратился, и Родригес громко спросил, «Где его вещи?» «Все здесь, сеньор». На железный стол из вещмешка высыпали нехитрые пожитки. Родригес внимательно осмотрел вещи, дотрагиваясь до каждой, поднося ее к глазам и откладывая затем в сторону. Он, словно дикий зверь, принюхивался к незнакомым предметам, пытаясь определить их природу и узнать своего врага получше. Сначала он отложил в сторону узелок с сушеными фруктами, потом открутил крышку закопченной фляги и принюхался к содержимому. Затем осмотрел моток паракорда, одобрительно кивая головой. Стоявшие рядом солдаты молча наблюдали за действиями своего предводителя. Наконец, среди вещей коротышка увидел перстень. Подняв его со стола и поднеся к глазам, он внимательно смотрел его со всех сторон и, взглянув на выгравированный символ сверху, резко взглянул на Демьяна. Он быстро подошел к одному из охранников и сунул перстень ему в лицо. — Ты нашел? — Да, сеньор. Коротышко сделал быстрое движение и почти без замаха ударил наемника под дых. Тот шумно рухнул на бетонный пол и остался лежать без движения. Никто не попытался прийти ему на помощь. В глазах Родригеса плясали взломные огоньки. Он энергично прошел вдоль строя неся перстень перед собой, показывая его каждому. «Почему сразу не доложили?» а Он сирепо заглядывал в лица наемников, которые старались даже не дышать в присутствии этого огромного демона. Затем Родригес подошел к висящему Демьяну и вновь грубо взял его лицо в свою ладонь. Его безумный взгляд, немигая смотрел прямо в глаза подвешенного человека. Складывалось впечатление, что сумасшедший гигант пытается проникнуть своим взором внутрь его головы, разглядеть, что там внутри. Внезапно он снова расхохотался и легонько ударил ладонью по щеке Демьяна. Несмотря на игривость поступка, от увесистого удара в голове неприятно зазвенело, а в глазах промелькнули искорки. «Ты русский?» да. Демьян слабо кивнул головой. Отпираться не имело смысла, тем более, что утверждение наркобарона, скорее всего, базировалось на обладании какой-то информацией, а не на умении читать по лицам. — Молодец, конечно, что терпишь, но ты-то что сам не признался? Настроение Родригеса уже окончательно сменилось на веселое, и охрана слегка расслабилась. Демьян с трудом понимал, что происходит. У него не было слов для ответа. «Молчишь? Ну, устал с дороги, наверное?» Родригесу вновь загоготал довольно плоской шуткой. «А ведь ребята из России тебя так хвалили. Сказали, что такую работу ты лучше всех провернешь. И что же? Мы тебя так долго ждали. А ты, оказывается, тут в лесу прохлаждаешься Да парням им руки ломаешь». В голове у Демьяна внезапно сложилась картинка происходящего. Он понял, что из-за перстня его приняли за погибшего Эндрю, который должен был выполнить какое-то поручение для коротышки. Видимо, этот перстень был неким опознавательным знаком. Из бетонного пола раздалось какое-то мечание. Это начал приходить в себя наемник, отправленный в нокаут мощным ударом коротышки. Родригес сделал короткий знак рукой, и двое солдат, подхватив своего товарища, быстро уволокли его на улицу. Коротышка вновь приблизился к Демьяну и начал его рассматривать. — Конечно, нам бы с тобой надо обговорить детали твоей работы. Тут Родригес задумчиво замолчал, гоняя в голове какие-то мысли. — Но что-то ты мне не очень нравишься. «Как-то я себе иначе представлял нашу встречу». Он еще раз подозрительно смотрел вещи, разбросанные по столу. Чутье этого зверя подсказывало ему, что Демьян вовсе не тот человек, которого он ждал. У него был перстень, но что-то во всей этой истории не сходилось и настораживало Родригеса. Возможно, Демьян должен был сказать какие-то волшебные слова наркобарону, Но он их не знал, а потому продолжал хранить молчание. «Отведите его в клетку!» Внезапно изменившимся голосом произнес кортышка «Да, сеньор!» С готовностью ответил помощник и жестом дал команду отвязать пленника. «А вещи?» «Верните ему это барахло!» Родригес вновь посмотрел на Демьяна, которого как раз только что сняли с веревки. Он с трудом удерживался на ногах от побоев, и почти не чувствовал затекшие руки. В то же время наркобарон отметил, что пленник, несмотря на свое состояние, быстро обижал цепким взглядом помещение. И в его немного скрюченной позе совсем не было страха, только физическое утомление и боли от побоев. И внезапно их взгляды встретились. Коротышка давно привык к тому, что люди быстро отводят взгляд, боясь его, но... Русский вел себя иначе, но он спокойно смотрел в широкое лицо наркобарона, не выказывая ни глупой дерзости, ни предательской трусости. Парень был не туристом в этих краях, но кем он был на самом деле, еще предстояло выяснить. Помощник тихо спросил, «Можно уводить его?» «Да, возможно, это тот, кого мы ждали, но сперва мне надо кое-что проверить». Тогда, может быть, посадить его пока в яму? — Нет. Пусть работают на плантацию вместе со всеми. С ямой еще успеем. Только глаз с него не спускайте. А то я слышал, он шустрый парень. Понаблюдаем, что за птица залетела в наши края. Коротышка еще раз задумчиво посмотрел на фигурку Демьяна, которую толчками в спину выпроваживали из ангара на улицу. Яркий солнечный свет вновь залился вокруг, и Демьян невольно зажмурился. Энерико возбужденно ходил по кабинету. То, что он слышал сейчас от Луиса, было просто невероятно. Нет, конечно, он хорошо знал характер своей жены, и за последние десять лет... Уже не один раз он мог убедиться, что в этом хрупком на вид теле живет абсолютно стальной характер. Характер, который нельзя было сломить ни словами, ни угрозами, ни жизненными или деловыми неурядицами. Вместе с Натали он прошел через многие испытания в своей жизни и мог положиться на нее во всем. Но в то же время Энрик отлично знал, что Натали никогда не отступает ей никогда не сдается. Если эта женщина ставит себе цель, то обязательно ее добиваются. Но чтобы она выкинула такое, это было просто немыслимо и никак не укладывалось в голове. Луис доложил, что Натали арендовала частный вертолет, который 15 минут назад поднялся в воздух, и, судя по маршруту, сейчас она направлялась прямо в логово безумного коротышки «Но что ей там надо?» — уже в который раз спросил Энрике. «Какого черта она задумала?» сеньор Мартинес, у меня есть только две версии». Луис несколько нерешительно попытался озвучить свои предположения. «Давай, Луис, не тяни. Счет идет на минуты. Ну, разве ты сам не понимаешь?» сеньор Мартинес, этот поступок трудно назвать э, нормальным» для обычного поведения вашей жены. Поэтому у меня две столь же сумасшедшие идеи, если, конечно, вас не заденут мои слова. Господи, Луис, договори же уже! Луис собрался с духом и произнес то, что наверняка не понравится его господину. Первое предположение, сеньор, состоит в том, что ваша жена каким-то образом узнала о нахождении русского в плену Родригеса и решила высвободить его. Ну, я в том смысле, что, возможно, она испытывает к нему некие чувства. Чувства? Э, простите меня, возможно, я не совсем точно выразил мысль, сеньор. Я имею в виду, что после спасения дочери она много раз подчеркивала, как она благодарна этому Дэмиану. А после его пропажи она сильно переживала и... «Да вы и сами помните, сколько раз она предпринимала попытки присоединиться к его розыску. Возможно, ее не очень убедили ваши слова о том, что мы делаем все возможное, и она решила сама...» «Невероятно, Луис! Ты говоришь такие вещи! Чувства!» «И потом, откуда есть знать, что он нашелся?» Энрике негодующе всплеснул руками. «Я заранее попросил прощения...» — За свои слова, сеньор Мартинус. Но моя работа допускает самое невероятное. Твоя работа, Луис, — охранять членов моей семьи. И сегодня ты просрал от моей собственной жены. А теперь еще говоришь мне всякие мерзости. Хотя я вынужден признать, что доля правды в твоих словах все же есть. Пропажа русского спутала нам многие карты. И Натали действительно была... Не особо довольна отсутствием результата в поисках. Энрико Мартинес, хоть и не был доволен услышанным, но все же допускал, что теоретически Натали была способна на такое. А вторая мысль, она, небось, еще хуже первой. Простите, сеньор Мартинес, да, она прозвучит для вас вдвойне неприятно. Валяй! Возможно, мы имеем дело с предательством. — Что? Да ты вообще соображаешь, лыс Энрике подскочил к начальнику охраны и замахнулся на него рукой. В последний момент он сдержал удар и просто толкнул лыса в грудь указательным пальцем. — Натали, предатель! Этого попросту не может быть, и можешь даже не продолжать дальше озвучивать свои дурацкие версии. Когда все закончится, я лично отрежут тебе язык за такие слова. Но, простите меня, может быть, я действительно чего-то не знаю в вас или ваших взаимоотношениях. Может быть, вы были в ссоре, и это какая-то месть или обида. Поймите меня правильно. Я не пытаюсь копаться в вашей личной жизни, просто дайте мне хоть одну рабочую версию происходящего. Энрик сплеснул руками. Эх, Луис, да если бы я только знал! У меня в голове лишь одно объяснение, которое ты вряд ли поймешь и примешь. И что же это, мой сеньор? Возможно, Натали попросту пытается предотвратить предстоящую войну между кланами и решила выступить кем-то вроде парламентера между сторонами, между мной и Родригесом. Об этом ты, конечно, не подумал. Чувство, месть, предательство... Энрике кинул быстрый взгляд на начальника охраны. «Может быть, все вот так просто?» Мудрая женщина решила встать между мужиками и остановить кровопролитную бойню. «Эх, Натали!» Энрике, видимо, продолжил монолог уже внутри себя. Но он ходил с стороны в сторону, и единственным, что расслышал Луис, была фраза. «Ну как же так, Натали!» Луис молча смотрел на господина. Такая мысль и впрямь не приходила ему в голову, хотя она действительно была похожа на правду и давала ответы на все вопросы. Энрике тяжело опустился в свое кресло и закрыл лицо руками. Луис не смел прервать его переживание, но время поджимало. — Простите, сеньор Мартинес, но я вынужден задать еще один вопрос. Что нам делать с операцией? Группа скоро бурит в непосредственной близости от базы и ждет нашего приказа. О, господи! веришь ли ты мне, Луис? Я впервые в жизни не знаю, как поступить. Сейчас, когда она улетела, я так остро чувствую ее нехватку здесь, рядом со мной. Внезапно Луис отважился озвучить еще одну мысль, которая родилась у него. сеньор Мартинес! Скорее всего, Родригес выйдет встречать вашу жену, когда она прилетит. Возможно, это уникальный шанс для нашего снайпера. — Что? Ты хочешь использовать мою жену как приманку для снайпера? — О чем ты говоришь, Луис? Да ее же разорвут на части через секунду. И все же Луис подвесил паузу, давая возможности на Рике самому оценить перспективу дерзкого поступка как «Каков ваш приказ, Сидьер?» «Ты не человек, Луис. Ты машина!» Энрике поднял на начальника охраны уставшие красные глаза, затем четко и внятно отчеканил каждое слово. «Передай Фернандесу не стрелять, пока Натали не будет в полной безопасности. Ты понял меня?» «В полной безопасности. Ей вообще ничто не должно угрожать». Даже если он уберет проклятого коротышку, там поднимется такой ковардак что ад покажется солнечным пляжем на райском острове. Пока она снова не поднимется воздух, ничего не предпринимать. Это ясно? — Да, сеньор. — Простите, я должен выйти, чтобы отдать соответствующее распоряжение. — Давай, Луис, действуй быстрее. Луис твердым шагом покинул кабинет, Энрике вновь закрыл голову руками. «Господи Натали, что же ты наделала? Что?» Рука Энрике потянулась к материнскому амулету под рубашкой. Он крепко стиснул его в кулаки, вкладывая всю силу переживаний в этот жест и моля фигурку о помощи его любимой женщине. Сержант Брэндон Уильямс подал сигнал, и штурмовая группа замерла на месте. Два вертолета спецназа ЦРУ тайно пересекли границу Боливии еще на рассвете. Стремительно пролетев на смерхмалой высоте, они высадились в условленном месте, в 20 километрах от предполагаемой точки операции. Дальнейшую часть маршрута они прошли пешком, чтобы не привлекать внимания операция была настолько секретной, что только сам Уильямс знал об истинной сути задания. Сейчас пришло время провести инструктаж для всех. Сверившись с показаниями GPS-приемника, Брэндон жестом подозвал Капрала Адамса. «Слушай меня внимательно, Капрал!» Сержант понизил голос, словно опасаясь, что за пальмовыми ветвями могут оказаться лишние уши. «Да, сэр». «Через полчаса мы будем на позиции. База противника хорошо укреплена. Но наша задача состоит в уничтожении одного единственного человека». «Но, сэр, разве мы не должны?» «Знаю, Адамс, что тебя удивляет. Сам не люблю такие сюрпризы, но...» Брэндон поправил миниатюрную рацию на шлеме и почему-то вновь огляделся по сторонам. «Из соображений секретности...» На брифинге были даны не совсем точные данные относительно цели нашей операции. Мы должны убрать всего одного человека, но его голова стоит миллионы. Вот фото нашей цели, покажи его всем парням. Все, что нам нужно, увести с собой труп этого человека. Сержант достал из нагрудного кармана крупную цветную фотографию Родригеса, сделанную в секретной тюрьме ЦРУ и передал ее Адамсу. Затем он достал планшет и, развернув карту на колени, указал пальцем в камуфляжной перчатке на точку, обведенную красным маркером. Вот здесь расположена его база. Она целиком находится внутри горы. Там множество заброшенных штолен, переоборудованных под склады, казармой и черт знает что еще. Внутри никто никогда не был. Ясно, сэр? Сейчас мы разделимся. Группа Альфа ударит с восточного склона. Действовать максимально быстро. Сидеть не оставлять. Да, сэр. Я возглавлю группу Браво. Наша задача, воспользовавшись шумихой, проникнуть в укрепление с центрального входа и ликвидировать основную цель. Возьми с собой Хендерсона и Лонга. Пусть прикрывает наш отход с тыла. Если я не ошибаюсь, то мы лезем в самое сердце осинного гнезда. Вертолет приступил к снижению. Поглядывая в окно, Натали абсолютно ничего не могла разглядеть. Куда бы ни падал ее взгляд, она видела лишь огромную зеленую сельву снизу. Кроны больших деревьев плотно покрывали все пространство — на многие десятки километров вокруг. Кое-где, поблескивая на солнце сквозь зелень листвы, просвечивала мутная вода очередного протока Амазонки. Из деревьев срывались стайки перепуганных птиц и стремительно проносились подальше от шума винтокрылой машины. — Сеньора, вы уверены, что нам сюда? — спросил Гонсалес, по хмурому лицу которого Натали понимала, что ему вся эта затея чертовски не нравится. — Да? — «Опускайтесь строго по указанным координатам». Она передала записку индейцу. Гонсалес молча кивнул и отправился к пилоту. Кроме него в вертолете никого не было. Таковы были условия встречи. Глядя на неровную поверхность гор, густо поросших лесом, Натали внутренне поежилась. Таких трудных эмиссий у нее еще не было. Сейчас она должна была собрать всю свою волю в кулак и выглядеть уверенной, спокойной. Это было чертовски трудно, учитывая то, что ей предстояло сделать. На кону было все, абсолютно все, вся ее жизнь в прямом смысле слова. Вертолет замедлил ход, пролетая так низко, что почти касался шасси верхних веток деревьев. внезапно она увидела небольшой ровный прямоугольник, расчищенный деревьев, Он был расположен около самого хребта горы, и его ровные грани выглядели крайне неестественно на фоне пятнистого буйства джунглей. Внизу кто-то зажег оранжевую сигнальную шашку, яркие клубы цветного дыма возвестили их о правильности прибытия. Нашина приступила к снижению, и наталья увидела в иллюминатор небольшие древянные постройки и ряды темно-зеленых палаток под маскировочными сетями. Вертолет плавно качнуло, когда колеса коснулись грунта. В окошко было видно, как со стороны горы к вертолету побежали люди в камуфляжной форме с автоматами на изготовку. Ну, вот и прибыли. Отворив двери Гонсалес вышел наружу первым. Он недобро оглядел напряженные лица наемников, которые целились в него и нервно поводили дулами автоматов. Спрыгнув на землю, он подал руку Натали и помог ей сойти. «Осторожно, синьора, тут могут быть змеи», — предупредил он госпожу. «Ах, Гонсалес, это самое малое, что может ожидать нас здесь». Натали даже улыбнулась этой фразе своего охранника. Она хорошо знала, что внутри этой горы скрыто нечто гораздо более страшное, чем укус черной мамбы оглядывая окружавшую ее местность, Наталья невольно отметила, что база была превосходно обустроена. Даже не верилось что кроны высоких деревьев так хорошо маскировали столь обширный лагерь, многочисленные хозяйственные постройки и даже дороги. Из горы торчали бетонные выступы и укрепления, придавая ей сходство с военным бункером. В нижней части горы были хорошо видны несколько массивных ворот. От одних из них ей навстречу шла высокая фигура плотно сложенного человека. Даже несмотря на то, что наркобарон по случаю прибития гостя накинул рубашку, было видно, как огромные мышцы перекатываются под одеждой, придавая хозяину базы внушительный и могущественный вид. «Дорогая Наталья, рад приветствовать вас своей скромной обители». «Честное слово, очень рад!» Коротышка шутливо склонил голову, словно гусар на балу. «Здравствуйте, сеньор Родригес!» Натали кратко улыбнулась и выпрямила и без того ровную спину. Ее осанка была поистине королевской, а манеры поражали своей изысканностью даже в этих свирепых джунглях. «Честно скажу, я несколько удивлен вашим визитом, но пока не буду спешить с расспросами». — Возможно, вы вначале согласитесь принять мое предложение и кратко осмотрите наше э, предприятие. — С удовольствием, сеньор Родригес. Я смотрю, вы тут не на шутку обустроились. — Стараемся, по мере сил. Родригес заулыбался. Его забавляла игра в хорошей манере. Он немного дурачился, пользуясь случаем произвести впечатление на светскую даму. — С чего бы вы хотели начать экскурсию? Ну, внутрь мы еще успеем попасть, так что давайте, пока погода позволяет, пройдемся по свежему воздуху. — Отличная мысль! — Родригес от души рассмеялся. Глядя на стоявшего перед ней человека с простой широкой улыбкой, Натали на секунду допустила мысль о том, что этого тирана и кровавого наркобарона сейчас вполне можно было бы и принять за простодушного тахасского фермера. Его открытое лицо и простодушный смех производили обманчивое впечатление легкости, но она знала, кто перед ней, и собиралась поскорее покончить со своим визитом. Сержант Уильямс осторожно передал бинокль Капралу. Как он и предполагал, база была хорошо укреплена и охранялась несколькими десятками вооруженных наемников. Впрочем, две дюжины оперативников ЦРУ тоже представляли собой немалую огневую мощь. Уильям вспомнил, как пару лет назад ему довелось участвовать в захвате президентского дворца одной африканской страны. В тот раз им противостояла маленькая армия. Сейчас же на их пути была лишь свора наркоторговцев. Конечно, это не понижало степень опасности операции, но и чего-то невероятного здесь тоже не было. В конце концов, совершать невозможно было единственной профессией спецназа ЦРУ, и Уильямс не собирался пасовать перед трудностями. «Кабрал, передайте в центр, что мы на позиции и готовы действовать». Кабрал Адамс плавно перевернулся на спину и почти беззвучно отполз назад. В маленьком скалистом овраге за густыми кустами его ожидала группа в камуфляжных костюмах. Рядом с переносными ракетными установками покоилась портативная радиостанция. Четко доложившись и получив указание, Адамс ползком вернулся к сержанту. «Разрешение получено, сэр». «Хорошо. Чего мы ждем?» «Внутри есть наш агент. Мы должны получить подтверждение». Местонахождение цели. Передайте группе арфа готовность номер один. Группе «Браво» начать выдвижение через пять минут. брендон Уильямс имел еще одно поручение от своего командования, но о его сути он не собирался говорить даже капралу. Полковник МакГрегор дал четкие указания на этот счет». Натали шла рядом с Родригесом, молодой мужчина с гордостью показывал ей свои владения. Дела у наркобарона действительно были поставлены на широкую ногу, и только сейчас Натали до конца поняла масштаб этой криминальной личности. Он не уступал ее мужу в своих амбициях, остроте ума и энергии. При этом он был сильно моложе и абсолютно был лишен всякой сентиментальности. При необходимости этот человек спокойно убивал голыми руками, рисковал жизнью и руководил такими головорезами, один вид которых навивал ужас. Пожалуй, он был похож на классического злодея вселенского масштаба и мог бы нравиться женщинам. — А вот здесь мы выращиваем прекрасное сырье для нашего производства! — коротышко указал рукой на плантации коки — которые с рядами уходили вплоть до самой кромки леса. — Насштабно. — О, из ваших уст это скромное слово звучит, как похвала ангелов. — Как видите, Натали, мы не используем чужое сырье, а имеем собственную сырьевую базу. Производственная цепочка, полный цикл, так сказать. Родригес со мной заулыбался довольно тем, что ему удается произвести впечатление. Ещё ни разу он никому не показывал свои владения, да и, в принципе, он ни разу и не выходил на открытое пространство так далеко. Но ради такой женщины был готов пойти на риск. Позади них плёлся индеец Гонсалес в своей чёрной шляпе, а параллельно их процессии, слева и справа, образуя живую цепочку, шли наёмники наркобарона. Они пристально вглядывались в джунгли, и немного нервничали, понимая, что на открытой местности их хозяин является превосходной мишенью. Понимал это и Фернандес, который наблюдал за прогулкой великана в сопровождении молодой женщины в джинсовом костюме и коричневых сапожках. Шанс для выстрела был просто великолепный. Ведь этот строй наемников, которые шевелили дулами своих автоматов и таращились по сторонам, не мог бы помешать Фернандесу выполнить свою работу. Он улыбнулся. Разглядывая в 12 оптический прицел свою жертву, Фернандес отлично понимал, что ему хватит полутора секунд, чтобы выполнить свою работу. Его винтовка модели АС-50 была, была продуктом компании «Аккурации Интернешнл», знаменитого английского производителя огнестрельного оружия. В 2007 году ее разработали для оснащения спецподразделений британских войск. Фернандес просто обожал свой инструмент. Теоретически, это снайперская винтовка может произвести пять выстрелов всего за 1,6 секунды. И именно поэтому... Она весьма популярна у профессиональных киллеров и считается одной из самых лучших в мире. Но ему не нужно было делать пять выстрелов. Выстрел в голову, затем второй выстрел в сердце. Полторы секунды, и никто даже не успеет понять, что произошло. Выпущенная из этого снайперского оружия пуля способна поразить противника на дальности до двух километров. И сейчас дистанция была оптимальной. Но приказа не поступало. Рядом протарахтел квадроцикл и остановился, неподалеку от деревянного навеса. Наталья увидела, как рабочие принялись накладывать в его тележку подсушенные листья коки. Таких квадроциклов на плантации было не менее десятка, и они постоянно сновали туда-сюда, отвезя сырье внутрь горы. Процесс был хорошо налажен. Глядя, как грязные, оборванные и сильно исхудавшие люди накладывают деревянными лопатами листья в кузов прицепа, Натали испытала сильнейший стресс. Ей было неприятно видеть все это, и хотелось поскорее покончить с делом. — Ну, у вас все отлично организовано, сеньор Родригес, — с натянутой улыбкой произнесла Натали. — Полагаю, у вас такой порядок во всем. — Они встали около большого деревянного навеса, под которым лежала большая куча листьев коки. Ее рука незаметно скользнула к правому карману широких штанов. Продолжая улыбаться наркобарону, пальцами наталина щупала маленький передатчик, замаскированный под губную помаду. Стараясь не выдать волнения, Натали аккуратно положила палец на кнопку. — Да, Натали, народ меня любит и стараются качественно выполнять свою работу. Так сказать, работать на совесть, а не за деньги». Родригес расхохотал своей шуткой и указал рукой на четырех работяг с плоскими лопатами. Продолжая улыбаться, Натали машинально проследила взглядом в сторону измученных рабов. Внезапно ее сердце похолодело и остановилось, кровь прилила к лицу. Один из рабочих, не накидывала листья в кузов тележки, а стоял и смотрел прямо на нее. Увидев заминку в работе, надсмотрщик камуфляже моментально подбежал к прохлаждавшемуся и ударил его автоматом. Этот взгляд, фигура, она узнала его, но не могла поверить своим глазам. демян прокричала Наталия, забыв обо всем на свете. Побежала в сторону навеса, где охранник собирался ударить упавшего человека еще раз. — Стойте! Это же Дэмиан! Настроение наркобарона резко переменилось. Пораженный увиденным, он молча наблюдал за тем, как Натали склонилась над скрюченным пленником, стараясь заслонить его с собой от надирателя. — Какого чёрта, Натали? Вы что, знаете этого человека? — Это Дэмиан! Я знаю его, и, о, боже, сеньор Дайгас, умоляю вас, дайте мне поговорить с этим человеком, ну, хотя бы пару минут. Поза женщины сидящей в грязи на коленях, ее умаляющий взгляд и интонация произвели впечатление на коротышку. Нет, это не было чувство жалости или сострадания, ему просто нравилось это зрелище, и настроение вновь улучшилось». Нравилось видеть Натали, умоляющий его о какой-то ерунде. «Валяйте!» — словно плевок произнес он сквозь зубы. «Но я не буду вас ждать и собираюсь вернуться в укрытие. Уже смеркаются, и когда я войду внутрь, ворота базы будут докрыты. Поспешите, пожалуйста, если не хотите провести ночь на улице». «Спасибо, я обязательно догоню вас, я обещаю». Родригес хмыкнул и зашагал длинными шагами в сторону бункера. Вся его охрана, кольцом окружив босса, двинулась следом. Надзиратель прикрикнул на рабов, и они, построившись в шеренгу, нестройно зашагали в сторону своих клеток у подножья горы. Они остались одни. Натали склонилась над Демьяном, который уже пытался встать на ноги. Сегодня его часто били, и, похоже, на этом его приключения не закончатся. — Лежите, Дэмиан! Вам нельзя вставать! — О, Боже, как я рада что вы живы! — Хвала тебе, Мария! Она попыталась вытереть своим платком кровь с его лица. — Но я вот не очень рад своей жизни. Да и вас, признаться, я тоже не сильно рад видеть, — устало произнес Демьян, презрительно отталкивая руку Натали. — Что вы такое говорите, Дэмиан? Почему вам неприятно меня видеть? Демьян хмыкнул, и вновь с трудом поднялся на ноги. Где-то он слышал, что не так важно, сколько раз ты упал, а важно, сколько раз ты поднялся. Ну что ж, сегодня он в удоволь навставался с колен. Но он был уверен, что лишь живительная сила ягод в аджае, которую он по одной доставал из кармана и жевал целый день, позволяла ему не умирать и противостоять свалившимся на него невзгодам. А что приятного в том, чтобы видеть жену главаря мафиозного клана, прогуливающуюся под ручку с главой наркокартеля. Я, вероятно, невольно помешал вам обсуждать очередную сделку. — Да что вы такое говорите? — А, значит, не так. Демьян несколько надыменно посмотрел на нее и продолжил свою тираду. — Тогда предположу, что Энрик и в курсе вашего визита сюда, Да, пожалуй, это даже более вероятно. Значит, вы вступили в тайный сговор с Родригесом за спиной своего мужа. Это много объясняет, Натали. И почему у Энрико проблемы в бизнесе? И почему он безуспешно пытается решить проблемы с коротышкой? Все объясняет. Да все совсем не так. Вы с ума сошли, Дэми? Ну, конечно, не так. Демьян саркастически улыбнулся. «Только вот ваше пребывание на этой тайной базе говорит об обратном». «Да и потом. Я своими глазами видел, как вы с улыбкой наблюдали за работой рвов на плантации. Вы так весело шутили вместе с вашим кавалером». Лицо Натали побелело. «Здесь в полумраке деревянного сарая это было хорошо видно». Застегнутая врасплох Натали... С трудом совладала со своими чувствами. Внутри нее шла страшная борьба, и Демьян видел, как совесть жжет эту женщину изнутри. Однако он не испытывал к ней сострадания в эту минуту. теребя свои руки, Натари посмотрела на Демьяна. — Я должна вам признаться кое в чем, Демьян. — Да? Это в чем же, например? — Я агент ЦРУ. — Что... Демьян не поверил своим ушам и глупо улыбнулся. «Это было невероятно! Такого просто не могло быть!» «Наверное, ему все же отбили сегодня какую-то часть мозга, которая отвечает за реальность происходящего». «Простите, Натали, но это какой-то бред. Вы со своим умом и образованием могли бы придумать что-то более убедительное». «Я действительно агент ЦРУ». «Под прикрытием», — тихо произнесла Натали, — «я американка и работаю на разведывательном управлении уже пятнадцать лет. Моей первоначальной задачей было войти к доверие к Энрике Мартинесу, который в свое время был одним из главарей картеля, но впоследствии немного отошел от дел, не без моего участия. Все те годы я шпионила за ним, и здесь я тоже выполняю секретное задание». Демьян ошеломленно смотрел на Натали. Сказав эти слова, она словно выпустила из себя часть страшного груза, годами давившего на ее плечи. Теперь она стояла перед ним, словно голая, и робко пыталась рассмотреть в его глазах реакцию на свои слова. Пораженный Демьян присел и машинально зачерпнул из кучи несколько листьев коки. Сунув их в рот, он принялся методично жевать, челюстями пытаясь обрести ясность в своей голове. внезапный из-за угла постройки выскочил Гонсалес, но он свирепо таращил глаза и бежал прямо на нотари. Оказывается, этот подлый человек не ушел вместе со всеми, а спрятался за хлипкой стеной сарая и слышал весь разговор. — Ну, ах ты дрянь, шлюха, вонючая гринга! — Насыпая Натали ругательствами, он бросился на стоявшую женщину и повалил ее на землю. Подходя к воротам бункера, Родригес оглянулся. В наступавших сумерках он пытался разглядеть женскую фигуру, которая, как ему казалось, должна была бы сейчас бежать к нему по полю но никого не было. Настроение коротышки резко переменилось, и он испытал сильную злобу. «Арестуйте обоих!» «Да, сеньор!» — откликнулся старший охранник и жестом указал на двоих людей. «Этого русского бросьте в яму, а бабу тащите ко мне в гараж. Пришло время поговорить с ней по-настоящему». При этих словах он развернулся и зашагал внутрь, абсолютно уверенный в том, что его приказ будет исполнен в точности. Ему надоели эти интриги Анрики. Пора было ставить жирную точку».